Глава 35. Таймус Эрл подвал поместья Ланрос. Дракон спустился по лестнице, пошел вперед и остановился у двери, за которой скрывался источник магического фона. За этой дверью было столько магии и времени, что у тая даже голова закружилась на мгновение. Да, там кто-то экспериментировал похлеще, чем он когда-то. Тай уже потянулся к дверной ручке. Как вдруг услышал что-то. Какой-то неясный шорох, чуть дальше по коридору. Крысы? Вряд ли. Эти вездесущие грузуны не любят магию, а тут ею все пропитано. Таймус взглянул на дверь, за которой таился ответ на главный для него вопрос, что будет с Идой, и заставил себя пойти дальше. Сначала нужно убедиться, что тут больше никого нет. Убедился. В обратном. В самые дальние части подвала, где было темно и отвратительно воняло разложением, за дверью, окованной сдерживающим магию металлом, он нашел узника. Это был дряхлый старик, изможденный голодом, обезумевший. Он сидел перед пустой деревянной миской и из последних сил теребил ее иссохшей рукой. Пришел внук, слепо проскрежетал он когда Тай отодвинул засов и открыл дверь. — Воды, все скажу. — Внук? Неужели это тот самый дед Кэллиана Ланроса, который исчез десять лет назад? Вынести из подвала усохшего старика не составило труда, а вот добиться от него связной речи было сложнее. Таймус напоил его, уложил на пыльный диван в гостиной и долго задавал вопросы, пытаясь достучаться. Но изможденный старый дракон был безумен. Он то бормотал что-то неразборчиво, то начинал кричать. Или вдруг замолкал на какое-то время, а потом шептал. «Моя юна, я тебя не спас!» Когда Тайя в очередной раз спросил, что произошло, и прикоснулся к плечу старика, он вдруг вскинул голову, посмотрел за взглядом и проговорил. «Я же сказал, куда вложить деньги. Я все сказал». И про Каслов тоже. Отпусти меня, внук. Дай уйти к моей Юне. Я не могу без нее. — Откуда ты узнал, куда вложиться? — спросил Таймус. — Нет, — мотнул головой старик. — Нельзя. Я ошибся. Я хотел вернуться, чтобы спасти Юну. Ошибся. Не назад ушел. Вперед. — В будущее? — уточнил Таймус. «Я все тебе рассказал, дай мне умереть», — попытался встать старик. И Таймус усыпил его, пока безумец действительно не навредил себе. Он понял главное. Детка Элионы Ланроса, потеряв свою истинную, начал экспериментировать с магией времени, чтобы вернуться в прошлое и спасти ее, но не преуспел. Его забросило в будущее, а не в прошлое. И вернулся он не в свое время. Видимо, заявился, полубезумный, чуть больше года назад. Рассказал Кейлиону, что было в будущем, и подсказал, как можно добиться успеха. А внук запер своего родного деда в подвале на случай, если еще что-то важное получится выведать, и отправился покорять столицу. Вполне успешно, кстати. А раз старик еще жив, значит, кто-то кормит его хотя бы изредка. Доверить такую тайну кому-то постороннему было бы глупо. Кэллен сам сюда наведывается. Таймус понимал, что времени на его стороне, как бы нелепо это ни звучало в сложившейся ситуации. Убедившись, что старик клан под действием сонного заклинания, он поспешил обратно в подвал. Нужно было удостовериться, что магия, отправившая Иду в это время, стабильна. И он убедился. Руны на стенах комнаты сразу же откликнулись, как только Тай вошел. Это была гремучая смесь магии времени и портальных рун. Возвратных среди них не было. Иду не выбросит обратно в будущее. Но Таймус не стал рисковать, выжег всю комнату драконьим пламенем. Жег до тех пор, пока камень не начал плавиться и осыпаться, стирая силу рун и уничтожая даже малейший магический фон. Уставший, но довольный результатом, и да точно останется здесь навсегда, теперь это ее реальность. Он поднялся по лестнице, вышел из подвала и пошел в гостиную, где оставил старика Ланроса. Тай намеревался спрятать несчастного безумца в одном из домов для умалюшенных. Там ему явно будет лучше, чем с такими родственниками. Но, войдя в гостиную, он увидел девушку, склонившуюся над стариком. Она выпрямилась, обернулась и улыбнулась ему. И Таймус замер, не в силах оторвать от нее взгляд. Данире была действительно прекрасна.